Глава восьмая. Рамки дозволенного. Утром следующего дня меня разбудил звонок Маруси. «Дашка, что-то я не поняла твоего СМС вчерашнего. Я совсем забыла, что написала сообщение подруге. Я ведь думала, что попаду под увольнение и попросила у нее приютить меня. Прости меня, пожалуйста, я такая дура, совсем забыла дать отбой». «А что произошло-то? Ты вообще сейчас где?» «Я дома. Ну, в смысле, у Александра. Он вчера вернулся из командировки». «Вы поругались? Наверное, это его Барби что-нибудь напело. «Давай мы после обеда встретимся где-нибудь в кафе и поговорим». «Давай. Может, в центре, в нашем кафе? Часа в два нормально будет?» «Да, отлично. Тогда до встречи». Я положила телефон на прикроватную тумбочку и сладко потянулась. То, что хозяин дома вернулся, означало, что сейчас жизнь пойдет немного в другом ключе. Если честно, я не знала, как себя вести с ним. По сути, я вообще не знала этого человека. Оставалось только надеяться, что время покажет. Не торопясь, приняв душ и приведя себя в человеческий вид, я спустилась в гостиную. Нужно было приготовить завтрак. Скоро проснутся дети. Так как Александр вернулся, предполагаю, что они захотят провести время вместе. По-семейному, без посторонних. Поэтому наши планы сходить в зоопарк мы отложим до лучших времен. Я же отправлюсь по своим делам. Мой гардероб требовал его обновить. В гостиной было тихо. Зато на кухне было слышно какое-то шебуршение. Выглянув из угла, я увидела милейшую картину. «Папа, да нет же, надо вот так!» — возмутилась Лиска, забираю у отца стакан с мукой и высыпая его в глубокую миску точно так, как я учила. «Лисенок, ты уверена, что у нас с тобой получится что-то съедобное?» Мужчина тихо посмеивался. Сейчас он был в свободных домашних штанах и легкой белой футболке, обтягивающей широкий разворот плеч. На правой руке мужчины от предплечья до локтя была набита внушительная татуировка. Какой-то витиеватый узор. Он выглядел так просто и так по-домашнему. Пап, ну конечно, пролепетала Лиска, Даша меня научила. Я решила, что дальше подглядывать будет некрасиво и объявила о своем присутствии легким покашливанием. Александр обернулся, слегка улыбнувшись и пробежав по мне взглядом. Домашний легенцы и длинная кофта никаких изысков. Все просто и максимально скромно. «Доброе утро!» — улыбнулась я, слегка кивая в сторону стола. Я смотрю, к готовке завтрака опоздала. «Доброе утро!» — прощебетала Лиска, старательно помешивая что-то в миске. «А мы вафельки готовим!» «Да! И как? Получается?» Я подошла к столу и оказалась рядом с Александром плечом к плечу. Он ухмыльнулся, кивая в сторону дочери. «Доброе утро! Этот маленький поваренок сегодня заскочила ко мне в восемь утра, и заявила, что мы должны сделать всем сюрприз. «Ну, у вас получилось. Я никак не ожидала видеть вас здесь». Лиска сказала, что ты любишь готовить. «Люблю». «Мы с Дашей за это время столько вкусняшек приготовили», мечтательно пропела девчушка. «Мы даже клубничный торт делали, представляешь, пап? «Представляю. Наверное, он получился очень вкусный». «Могу я надеяться, что вы для меня его повторите?» Александр посмотрел на меня, я пожала плечами, подбираясь ближе к Лиске. «Без проблем». За прошедшие полтора месяца Лиска действительно многому научилась. Она уже могла без посторонней помощи сделать молочный коктейль и даже замесить тесто. Про салаты я вообще молчу. Поэтому сегодня на кухне я выступала в роли помощницы. В основном приходилось следить, чтобы ребенок не обжегся накалившуюся вафельницу. Лиска без болтала про садик и предстоящий праздник. Александр сидел за стойкой, устроившись ноутбуком и изредка поглядывая на нас. Прямо идеальная картинка из рекламы. Папа, мама, я – дружная семья. Я хоть и старалась вести себя непринужденно, но ощущала себя не на своем месте словно я пробралась в чужую жизнь и играю чужую роль. Роль жены, роль матери. Как бы я ни привыкла к детям, но это были не мои дети, а этот мужчина не мой муж. И если я буду об этом забывать, кто-то в скором времени жестко опустит меня с небес на землю. Придется чаще напоминать себе, что я в этой семье просто няня детей, хоть и крайне нетипичная. У Александра есть подруга. Он занятой мужчина и наверняка даже не посмотрел бы в сторону такой, как я. Я из другой жизни и из другого круга людей. Главное в моей ситуации – вовремя остановиться и не заиграться в заботливую мамочку и жену. Будучи человеком, которому было необходимо чувствовать заботу и ласку, я уже смертельно устала быть одна. Последний месяц-полтора семью мне заменяли Лиза и Даня. Но сейчас вернулся их отец. Мне же нужно было знать свое место. От таких мыслей стало печально. Сердце сжалось от тоски. Мне безумно хотелось домой, к своим родным людям. Вафли были готовы уже через час. Я накрыла на стол, Даня уже тоже проснулся и спустился вниз. Все, всем приятного аппетита! сказала я расставляя на столе три кружки горячего, свежезаваренного и соблазнительно пахучего чая. Улыбнулась детям и потрепала лиску по кудрявой голове. «А ты?» — спросил Даня, увидев, что стол накрыт на троих. «Ты разве не будешь завтракать?» Александр зашел на кухню и посмотрел на меня. В глазах мужчины промелькнуло беспокойство. Наверное, его смутило, что для обычной няни я часто перехожу границы, а дети, возможно, слишком ко мне привязались. Я еще не знала, как он отреагировал на все перемены в интерьере дома, которые я тут учинила. Думаю, такой разговор нам еще предстоит. Нет, Даня, я не голодна. Я улыбнулась мальчишке, пододвинула Лизский стул и направилась в сторону гостиной. Ты не будешь кушать с нами? Я же так старалась, сказала малышка, надув свои пухлые губки. Чушь! сказал хозяин квартиры. Ты все утро помогала лисенку накрывать на стол. Давай, Даша, садись. Все вместе позавтракаем. Александр остановил меня, легонько коснувшись руки. Взгляд его глаз цепкий и внимательный. Мужчина отодвинул для меня стул, ожидая реакции. Я правда не голодна. Легонько потянула руку на себя, желудок уже сводила от притягательного запаха горячих вафель с медом. Я знаю, что у тебя безумно вкусные вафли, малышка, но мне правда нужно бежать. Я обняла за плечики хрупкую девчоночью фигурку. Я опаздываю на встречу с подругой. Я улыбнулась мужчине, попытавшись смягчить свой отказ. Приятного аппетита. Я обошла своего начальника стороной и стала подниматься по лестнице. До самого второго этажа меня провожал взглядом хозяин квартиры. Ничего, ты все сделала правильно. Ты им не мать и не жена. Просто няня Даша. Всего лишь няня. В обед мы с Марусей, как и договаривались, встретились в нашем кафе. Я уже заказала нам кофе, и уютно развалилась на диванчике, когда пришла подруга. — Привет, дорогая. — Привет, Марусь. Подруга чмокнула меня в щечку и присела за столик. — Значит, говоришь, Александр вернулся? — Да, вчера. Официант принес наш заказ и, пожелав приятного аппетита, удалился. Я поведала подруге о вчерашнем разговоре с начальником. Она, естественно, не была удивлена, когда узнала, что Инесса наплела всякую чушь про меня. Маруся наградила ее парочкой нелестных эпитетов и один раз даже грозно стукнула по столу. Но зато поведение Александра ее так же удивило, как и меня вчера. Вот коза! злобно пробурчала Машка. Зато теперь я понимаю, почему Даня такой колючий. Такое ощущение, что подобное оскорбление в его адрес не в новинку. Александр, похоже, либо не знает, либо защищает невесту, а не сына. Думаю, скорее всего, не знает. Даня слишком гордый, чтобы рассказать. А Инесса хоть и дура, но не настолько. Если бы он защищал ее, то ты бы вылетел с этой работы со скоростью света. Да, возможно. И что думаешь делать дальше? Продолжишь работу? Если честно, я не знаю. Мы с Александром еще эту тему не поднимали. Наверное, будет лучше, если я уволюсь. Почему? Не знаю, как правильно объяснить. Мне неловко, что ли. В каком смысле? Одно дело, когда ты живешь в доме только с детьми, и совсем другое, когда и с их отцом. Понимаешь? Смутно. Александр очень красивый, уверенный в себе мужчина. Я чувствую себя неловко, находясь рядом с ним. С каких пор ты стала чувствовать себя неловко рядом с красивым, уверенным в себе мужчиной? У него есть Инесса. И что? Она не стена, если уж на то пошло. Кстати, тот скандал – отличное тому доказательство. Раз она пришла устраивать тебе разборки, значит увидела в тебе потенциальную угрозу. Машка забавно поигрывала бровями. Сколько лет ее знаю, и все равно удивляюсь ее невероятной мимике. Просто это странно, понимаешь? Ты живешь в доме с чужой, по сути, семьей. Александр не мой мужчина. А мы вместе вынуждены завтракать, желать друг другу доброе утро и спокойной ночи, решать какие-то бытовые вопросы и воспитывать детей. Но это же ненормально. У него есть Инесса, и это она должна этим заниматься. Ты же сама видела эту Инессу и прекрасно понимаешь, что дети ей до лампочки. Подруга покрутила пальцем у виска. А то, что вы вынуждены жить вместе и воспитывать детей, ну так отнесись к этому, как к работе. Девушка непринужденно пожала плечами. Это и есть работа. Первое время. Что ты? Пораскинь мозгами, Дашка. Он же идеальный вариант. Присмотрись. «Умный, состоятельный, а уж про его тело вообще молчу. Видела его фото в интернете без футболки. Огонь, подруга!» «Да ну тебя!» — махнула я рукой, сообразив, к чему эта сваха клонит. Подруга засмеялась и подмигнула мне. «Ладно, тогда расскажи мне подробней о вашем красавчике-бармене». «Женька, мы не виделись уже почти неделю, но переписывались каждый день. Наши смены в последнее время не совпадали» хотя мы с ним и обращались к Лике с просьбой перестроить график. Девушка чего то упрямилась, отговариваясь тем, что так не получается. А на следующей неделе он вообще собирался уехать из города на ближайшие две-три недели к родителям. Вроде как что-то срочное, но перед отъездом парень подарил мне букет белых роз, и Женька позвал меня на свидание. Как только он вернется в город, мы идем в ресторан. Я улыбнулась, предвкушая отличный вечер в отличной компании. «С этого момента поподробнее», – пропела подруга, подзывая официанта и заказывая нам по бокалу вина. После кафе Маруся потащила меня по магазинам. Лето вступало в свои права, и мой гардероб требовал обновления. Привезенные с собой зимой платья уже никуда не годились. Прикупив себе пару легких сарафанов, маек и шорт, Мы случайно наткнулись на отдел нижнего белья. «Дорогого нижнего белья!» — прошептала Маруся, затерявшись среди вешалок. «Напомни, зачем мы сюда зашли?» — спросила я, снимая с вешалки странного вида комплект. «Как зачем? У тебя скоро свидание. Нужно быть во всеоружии». «Я не собираюсь спать с ним на первом свидании!» — прошипела я. «Как вообще можно было о таком подумать?» Подруга пошловато подмигнула и улыбнулась, оставив мой гнев без внимания. — Как думаешь, Инесса надевает такое для Александра? Маруся сняла с вешалки совершенно вульгарное, красного цвета белье и помахала перед моим носом. Я цокнула на нее, отмахнулась и пошла дальше. Даже думать не хочу о том, в каком виде перед ним ходит Инесса. — Но явно же в чем-то подобном, раз он ей все закидоны прощает. — Машка! Что?! Он мой начальник. Ну, красавец же мужчина! Неужели ни разу не было таких мыслей? Ты, он, ночь, вульгарный комплектик, Мария. Все, молчу, молчу. Подруга поспешила скрыться в примерочной. И вообще, что ты прицепилась к этой Нессе, пробумнила я. Мысли? Не было таких мыслей. Пока он был далеко, я действительно задумывалась о нем исключительно, Как о хорошем человеке. Сейчас мы жили, по сути, в одной квартире, и я не могла не замечать, что он еще и потрясающий красивый мужчина, любящий отец и внимательный начальник. Мне действительно было любопытно, какой он с инессой: нежный, ласковый, страстный, или такой же, как со всеми, вежливый, серьезный, и вечно холодный. Я брела между витрин. Особо не заостряй ни на чем внимания, когда перед моими глазами появился он потрясающе провокационный, невероятно сексуальный и умопомрачительно идеальный комплект нижнего белья. Невероятное сочетание черных кружев и легких шелковых вставок, скромный и в то же время волнующий воображение комплект. Александру бы понравилось! Промелькнула в голове шальная мысль. Что? О чем ты думаешь, Даша? Это все Маруся со своими глупыми и неуместными вопросами. Да и вообще, откуда мне знать, что ему нравится? Добрый день. Ко мне подошла миловидная девушка-консультант. Потрясающий выбор. Это новая коллекция дорогой итальянской марки. Ваш мужчина будет доволен. Мой мужчина. Да уж. Я его беру. Порадую Женьку, если мы однажды дойдем до такой стадии отношений, решила моя внутренняя богиня, и задорно махнула хвостиком, не отпуская из мыслей обжигающий взгляд черных глаз. Отнюдь не Женькиных. Девушка-консультант улыбнулась и принесла нужный размер. Аккуратно упаковав белье в шелковую коробочку, передала мне. На кассе я испытала легкий шок. Заплатила пару десятков тысяч за новую игрушку, но зато вышла из бутика окрыленная. На душе был полный покой и умиротворение. Мои душевные потребности были полностью удовлетворены внушительным списком трат и кучей пакетов. Домой я вернулась поздно вечером. На город уже медленно отпускался закат, окрашивая небо в огнено оранжевый. Дети смотрели мультики в гостиной. «Всем привет!» – сказала я, захлопывая за собой дверь. «Привет!» – «Привет!» – сказали дети и вернулись к телевизору. Я бросила пакеты у входа и прошла на кухню. Александр собирался запустить кофемашину. — Привет! Будешь кофе? — спросил он, не оборачиваясь. — Да, не отказалось бы. Мужчина закинул две капсулы в аппарат и поставил две кружки. Кофемашина загудела и забурлила. Александр облокотился на кухонный гарнитур, поворачиваясь ко мне лицом. — Возьму кофе и пойду к себе, не буду вам мешать. — сказала я, смутившись под его взглядом. — С чего ты взяла, что мешаешь нам? — спросил мужчина, взмахивая головой и поджимая губы. — Вы наверняка хотите провести время вместе, своей семьей. Зачем я вам здесь? — Мы сегодня весь день провели с детьми вместе. Они по тебе соскучились. Я бросила взгляд в сторону гостиной. Дети были увлечены просмотром фильма и не обращали на нас никакого внимания. Я как раз насчет этого хотела с вами поговорить. С тобой. Что? С тобой, Даша. Давай уже перейдем на ты. Эм, переход на ты явно не способствовал установлению каких бы то ни было границ между начальником и подчиненным. Скорее наоборот. Стирал их окончательно. Сегодня в моей голове весь день крутились мысли по поводу дальнейшей работы. Только вот я не знала, как начать этот разговор с Александром. Вернее, уже с Алексом. За вечер с Марусей мы даже придумали пункты, которые, на мой взгляд, облегчили бы жизнь и ему, и мне. Обращайся ко мне, пожалуйста, на «ты». Алекс, Лекс, мне все равно. Но только не выкай. Так, ладно, давай начнем с того, что я не знаю, как в принципе себя с вами вести. Фух, набралась смелости, чтобы озвучить. С тобой, тут же поправилась я. Это было крайне непривычно. В каком смысле? Усмехнулся он, подавая мне кружку с кофе. «А как ты обычно ведешь себя с мужчинами?» «Нет, он издевается». «Но вы необычный мужчина». Я прикусила язык, да не вовремя. Злосчастная фраза успела вылететь из моего рта. Двусмысленность сказанного поняла тут не я одна. Александр закашлялся, поперхнувшись горячим кофе. «Спасибо за комплимент». «Пожалуйста», — пробуднила я. Я это к тому, что вы мой начальник, и наше совместное проживание смотрится, мягко говоря, странным. Я не знаю, как себя вести с вами. С тобой. Даша, давай на чистоту. Тебя любят мои дети. Впервые в жизни Даня подпустил к себе кого-то из женщин. После того, как его мать ушла, он не самый открытый и общительный ребенок. И ты первая, кому удалось пробиться через эту броню. Про Лиску я вообще молчу. За сегодняшний день Она раз сто мне сказала, какая Даша замечательная. «Правда?» – удивилась я. «Нет, конечно, я видела, что дети ко мне по-особому и тепло относятся. У нас установились хорошие доверительные отношения, но я не думала, что они прикипели ко мне так сильно». Мысль об этом согревала душу. «Правда, им нравится твое общество, и они к тебе тянутся. Поэтому то, что я вернулся в город и живу с тобой в одной квартире...» Абсолютно никаким образом тебя не должно смущать или волновать. Все равно это неправильно. Должны быть определенные рамки между работодателем и подчиненными. Кто придумал эти рамки? И почему мы должны им следовать? Алекс поставил кружку с кофе, подошел ко мне и положил обе руки на стол по бокам от меня. Я оказалась зажата в кольцо. За спиной стол. Впереди он и никакой возможности убежать. От мужчины убийственно пахло хвойной свежестью и бальзамом после бритья. Волосы были слегка влажные после душа. Как ни кстати, на ум пришел тот новый комплект нижнего белья, надежно спрятанный в недрах бесчисленных пакетов. Щеки обожгло жгучим румянцем, когда моя больная фантазия нарисовала яркую картинку, как выразилась подругу «Я, он, ночь, комплектик». Собирая остатки растекшегося лужицы и разума, я осилилась вспомнить вопрос. «Ах, да!» «Потому что так безопасней!» «И безболезненнее про себя добавила я!» «Следовать правилам!» Я пригнулся и у мужчины под рукой. «А придумали их задолго до нас, и, как видите, у многих получается удачное сотрудничество только потому, что каждая сторона соблюдает четко оговоренные границы», протараторила я. Мужчина не двинулся с места, поглядывая на меня через плечо. Хорошо. Что ты хочешь от меня услышать? Ну, как минимум, вы должны внести какие-то ограничения, наверное. Ты. Что? Ты опять не выкаешь? Хорошо. Ты должен установить эти самые рамки дозволенного, терпеливо повторила я. А если я не хочу? Об этом не думала? Алекс пожал плечами, поворачиваясь ко мне лицом. Что-то обычно огромная кухня сегодня казалась до невозможности тесной. «Если меня все и так устраивает», – он ухмыльнулся. «Это неправильно. Да что ты заладила, как попугай? Неправильно, нехорошо, так быть не должно. Кто тебе это сказал?» «Хорошо, как минимум вашей Инессе это не понравится». «Ну вот, теперь я все понял. Даша, что она тебе в тот день наговорила?» «Какая разница? Большая. Я так предполагаю» что ты ее наслушалась и теперь пытаешься загнать нас с тобой и с детьми в какие-то глупые рамки. Если ты думаешь, что Инесса моя невеста, или, боже упаси, будущая жена, ты ошибаешься. Инесса в этой квартире не бывает. Она здесь не живет, не ночует, не готовит и еще много-много не. То есть как? Она сказала, что это ее квартира. Поэтому я подумала, что... Что ты напридумывала в своей милой головке? что она съехала на время вашей командировки. Твоей, Даша. И нет, это не ее квартира и никогда не будет. Подожди. Я схватилась за голову, она уже начала болеть от переизбытка информации. Но отношения-то у вас есть? Ну, если это можно назвать отношениями. Мужчина ухмыльнулся. Не приходилось и сомневаться. По мнению Алекса, их отношения ограничивались постелью. Вот беда Инесса явно думала по-другому. В любом случае, ее это никак не должно касаться то, с кем мои дети проводят время. Я поняла. Мы закрыли эту дурацкую тему с правилами и ограничениями. Нет, уверенно сказала я. Дело в корне менялось. Получалось, что я живу в доме с фактически свободным мужчиной, и мне до кучи не хватает только вляпаться в новые отношения. А я не сомневалась, что только чуть дай слабину и однажды поддамся этому обжигающему смелому взгляду и соблазнительно нахальной улыбке. — Уж лучше Женька, с ним безопасней. — Нет? — эхом повторил мужчина, глубоко вздохнув и собирая последние остатки смелости. — Во-первых, думаю, завтраки, обеды и ужины за общим столом неприемлемы. Как бы оно ни было, я не член семьи, а ваша работница. Во-вторых, Думаю, необходимо ограничить наше с вами общение. У вас своя жизнь, у меня своя. В-третьих, обещаю никаких ночных загулов и прочей ерунды не будет. Но и вы пообещаете, что будете относиться с пониманием к тому, что у меня тоже есть личная жизнь. Плюс ко всему, магазины, продукты, готовку, все это я возьму на себя. И, и как ты планируешь тащить полные пакеты продуктов из магазина? Сама, пешком или на такси? — Ну да. Странно, что именно этот пункт вызвал вопросы у начальника. — То есть ты совсем себе жизнь облегчить не хочешь? — Есть я, у меня есть машина, мы могли бы вместе. — Нет, не могли бы. Пункт два. Я работник, вы начальник. — Ясно, я тебя понял. — А насчет совместных приемов пищи, как ты себе это представляешь? Как сегодня утром, когда ты просто сбежала, причем трусливо поджав хвост? Я не сбегала, я действительно торопилась. Ты не хочешь завтракать, обедать и ужинать за одним столом только потому, что там буду я? Я молчала, не зная, что на это ответить. «Даша, скажи, я тебя чем-то обидел, не считая вчерашнего разговора, когда, как мне казалось, мы уже все решили». Тон Алекса смягчился. Не было больше того задора в голосе, с которым начинался этот пристранный разговор. «Нет, конечно, просто...» «Что просто?» Мужчина махнул головой, словно прогоняя непрошенные мысли. «Это неправильно». Мужчина усмехнулся и кивнул. «Неужели все так легко прошло?» «Неправильно. Похоже, это твое любимое слово?» Я пожала плечами. «Пусть он и считает все это глупым, но так действительно будет проще. Надеюсь». Только Даша, — сказал мужчина, подхватывая со стола остывший кофе, — да. Я терпеть не могу правила и обожаю их нарушать. Алекс развернулся и вышел из кухни. Я осталась стоять, как каменное изваяние. Что это было? Разговор явно пошел не по плану.